Глава 39 Сильный толчок сбил меня с ног, и я рухнула на колени, ощущая, как земля уходит из-под ног. Мелкие камешки впивались в ладони, оставляя саднищие садины, а воздух наполнился криками испуганных людей и пылью, поднятой с потрескавшейся земли. Мел! Гвин протянул мне руку, помогая подняться. Его лицо было серым от пыли, только белки глаз выделялись яркими пятнами на перепачканном лице. «В деревню? Быстрее!» Я кивнула, переводя дыхание. Последние отголоски землетрясения растворились в утреннем воздухе, и мы бросились к деревне, где суетились перепуганные жители, пытаясь собрать самое необходимое. Амрон, шедший рядом со мной, внимательно осматривал деревню, оценивая ситуацию. Его лицо, украшенное ритуальными узорами клана Гиторов, оставалось непроницаемым. Но в глазах цвета темного янтаря читалась тревога. «Нужно вывести этих людей в безопасное место», – произнесла я, взглядом окинув деревню. «Эти люди не были мне родными или даже близкими, но это были мои люди». «Жители земель Интаров, доверенные мне самой судьбой, я не могла позволить им погибнуть». Вскочив на перевернутую телегу, я подняла руку, привлекая внимание жителей. «Слушайте меня!» – мой голос разнесся над площадью, и постепенно крики и плач стихли. «Я, Эмилина Интар, наследница этих земель, и я клянусь защитить вас!» «Но сейчас вам нужно уйти в горы, к племени гиторов, там вы будете в безопасности». Мои слова вызвали волну недовольного ропота. Старый крестьянин с обветренным лицом, изборожденным морщинами, выступил вперед. «К диким? Да они перережут нас, как только мы заснем!» Его голос дрожал от возмущения и страха. «Они на протяжении поколений убивали наших детей!» выкрикнула молодая женщина, прижимая к груди сверток с младенцем. «Лучше сгореть здесь, чем умереть от рук этих дикарей!» поддержал ее кто-то из толпы. Я подняла руку, призывая к тишине, и, дождавшись, когда голоса стихнут, заговорила снова. Мой голос звучал уверенно, хотя внутри все сжималось от сомнений. Я понимаю ваш страх, но племя Гиторов не враги нам, а недавние союзники рода энтаров, хранители знаний, которые помогут нам справиться с тем, что пробуждается в недрах земли. Я была среди них, жила в их пещерах, ела их пищу. Я на мгновение запнулась, подбирая слова. То, что вы считали нападениями диких, часто было делом рук тварей из Нижнего мира». Амрон выступил вперед. Его высокая фигура в кожаных доспехах, украшенных серебряными пластинами, казалась воплощением силы и уверенности. «Я, Амрон, из клана Гиторов, воин и хранитель границы. От имени Верховного Хранителя Гарима даю слово, что каждый из вас будет в безопасности в наших горах. Наши воины защитят вас, как своих близких». Постепенно на лицах селян недоверие начало сменяться неуверенной надеждой. Староста, пожилой мужчина с испещренными венами руками и выгоревшими на солнце волосами осторожно спросил. «Но как мы найдем путь в горы? Тропы опасны даже в обычное время, а после землетрясения?» «Мои люди проводят вас», — ответил Амрон и, обратившись к одному из своих воинов, добавил. «Морон». Ты и твой отряд сопроводите жителей в лунную долину. Там есть пещеры, достаточно просторные для всех. Сборы начались немедленно. Люди, обретя надежду, быстро собирали самое необходимое – еду, теплую одежду. В телеги, уцелевшие после землетрясения, усаживали детей, стариков и больных. Воины гиторов помогали запрягать лошадей и направляли поток беженцев горным тропам. Я наблюдала за всем этим, стоя на пригорке у края деревни. Ветер трепал мои волосы, а взгляд был устремлен к замку, где зеленоватое сияние разлома становилось все ярче с каждой минутой. Когда последняя телега скрылась за поворотом горной дороги, я повернулась к оставшимся со мной Амрону, его людям, Гвину и Зелиму. «Мне нужно кое-что проверить», — сказала я, направляясь к знакомым развалинам старого дома на окраине деревни. «Туда соваться опасно», — Зелим скептически оглядел накренившуюся стену. «Здание может рухнуть в любой момент». «Я не собираюсь заходить внутрь», — ответила ему, останавливаясь у полуразрушенного крыльца. «Мне нужно уединенное место для разговора». Гвин и Изелим переглянулись, явно не понимая, о чем я, но послушно остались рядом, готовые в любой момент встать на мою защиту. А вот Амрон, похоже, догадался о моих намерениях. Его лицо тотчас стало сосредоточенным и напряженным. — Нарзул! — тихо позвала я, и метка на плече мгновенно отозвалась знакомым теплом, разливающимся по всему телу. Воздух сгустился, словно перед грозой, наполнился запахом влажной земли и озона, а из тени полуразрушенного дома соткалась знакомая серая фигура. Гвин и Зелим тут же испуганно отпрянули, выхватывая оружие, а на их лицах отразился такой откровенный ужас, что в другой ситуации это могло бы показаться даже забавным. «Демон!» Выдохнул Зелим, крепче сжимая рукоять меча. «Мэл, отойди от этой твари!» Но Нарзул полностью игнорировал их реакцию. Все его внимание было сосредоточено на мне. Демон склонил голову в подобии почтительного поклона, и его хриплый голос, напоминающий скрежет камня о камень, заставил вздрогнуть даже бывалых воинов. «Госпожа звала?» Да кивнула я, чувствуя себя странно спокойной рядом с существом, которое еще недавно вызывало у меня лишь отвращение и страх. «Расскажи мне, что происходит?» «Вестники!» – прошипел он, и от его голоса по коже пробежал холодок. «Они приходят первыми, проверяют и Они не причинят вреда людям, они ищут». «Они ищут меня?» — прямо спросила я, вспоминая голос из тумана, звавший меня по имени. Нарзул вздрогнул, словно от удара. Его взгляд на мгновение метнулся к разлому, виднеющемуся вдалеке, а затем снова вернулся ко мне. — Не только вас, госпожа! — ответил он уклончиво, и в его скрижещущем голосе мне подчудилась нотка страха. — Они ищут ключи, печати... «Кровь!» «Кровь?» — повторила я, и внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. «Кровь интаров? Для чего?» «Кровь интаров особенная!» После долгой паузы ответил Нарзул. Казалось, каждое слово давалось ему с трудом, словно некая сила препятствовала его ответам. «В ней сила обоих миров. Она может открыть, и она может закрыть. Все зависит от воли того, кто...» «Проливает ее». «Дерин», — процедила я сквозь зубы, чувствуя, как внутри поднимается волна гнева. «Это он пытается открыть разлом? Для этого он заставлял меня восстанавливать искаженные руины?» «Нет», — покачал головой демон, — «это не в его силах. Такое могут только...» Он запнулся, словно боясь произнести некое имя. «Только высшие и только если печати ослаблены. Но пока руны не рошены кровью энтаров, высшие демоны не могут пройти сквозь разлом полностью. Они могут лишь касаться нашего мира, но не входить в него. «Спасибо, Нарзул», — сказала я, чувствуя, что получила достаточно информации на данный момент. «Ты свободен». Демон снова поклонился, — Его серая кожа, напоминающая потрескавшуюся древесную кору, пошла рябью, и он растворился в воздухе, оставив после себя лишь легкий запах серы и влажной земли. Я повернулась к своим спутникам, готовая к шквалу вопросов, и не ошиблась. Гвин и Зелим смотрели на меня так, словно впервые видели, а их лица выражали смесь испуга, недоверия и странного благоговения». «Ты, «Ты повелеваешь демонами?» – выдавил Зелим. Его голос дрожал, а пальцы все еще судорожно сжимали рукоять меча, хотя угроза уже исчезла. «Все эти истории о роде интаров, они правдивы?» «Не совсем так», – попыталась объяснить я, чувствуя, как сложно облечь в слова то, что сама понимала лишь интуитивно. «Это сложнее». «Нам некогда сейчас вдаваться в подробности», — прервал нас Амрон, указывая в сторону замка. Его лицо было серьезным, а глаза сузились, всматриваясь в зеленоватое свечение, пульсирующее над древними стенами. «Нужно добраться до замка и выяснить, что там происходит». Я благодарно кивнула ему за смену темы. «Объяснить Гвину и Зелиму все хитросплетения моего происхождения и способностей сейчас было бы слишком долго и сложно, а время поджимало». Спустя пару минут мы двинулись к замку, и с каждым шагом странное чувство тревоги нарастало во мне, словно предупреждая об опасности. Воздух становился тяжелее, наполняясь металлическим привкусом, а метка на плече пульсировала все сильнее, отзываясь на близость разлома. Замок, обычно величественный и неприступный, теперь казался зловещим и чужим». Его древние стены, построенные еще моими предками, были окутаны зеленоватой дымкой, а над башнями кружили странные тени, похожие на больших птиц, но двигавшиеся слишком неестественно для живых существ. «Что-то не так», — пробормотал Зелим, положив руку на рукоять меча. «Где стража? Почему никто не окликает нас?» «И действительно, стены были пусты». Ни единого дозорного, а ворота, массивные дубовые створки, окованные потемневшим от времени железом, были распахнуты настежь, словно приглашая войти. «Может, все попрятались?» неуверенно предположил Гвин, но его рука также легла на оружие. «От землетрясения или этого?» он кивнул в сторону разлома. «Будьте настороже!» предупредил Амрон, делая знак своим воинам рассосредоточиться. Что-то здесь определенно не так. Внутренний двор замка встретил нас гнетущей тишиной. Обычно здесь кипела жизнь. Наемники продолжали расчищать завал, местные плотники ремонтировать крышу, а из приоткрытого окна кухни обычно доносился аромат жареного мяса и пение нашего повара. Сейчас же двор был пуст, И лишь сухие листья, принесенные ветром, кружились в пыли, словно потерянные души. — Эй, есть кто-нибудь? — крикнул Гвин, и его голос эхом разнесся по пустынному двору, отражаясь от каменных стен и возвращаясь искаженным почти потусторонним. Никакого ответа, только ветер свистел в щелях между камнями, да где-то вдалеке хлопала незакрытая ставня, ритмично ударяясь о стену. «Проверим северную башню и конюшни», – скомандовала я, – «и мы разделились, чтобы охватить большие территории». Амрон направил двух своих воинов к конюшне, еще двоих к новым казармам, а сам с оставшимися двумя сопровождал меня к северной башне. Гвин и Зелим держались рядом, их напряженные лица выражали готовность к любой неожиданности. Но не успели мы сделать и десяти шагов, как воздух наполнился странным свистом, и первый воин гиторов упал с арбалетным болтом в горле. Почти мгновенно из-за колодца, из-за угла башни, из дверей конюшни выступили фигуры в темных плащах с капюшонами, скрывающими лица. В их руках сверкало оружие, мечи, топоры, арбалеты, и они окружали нас, медленно сжимая кольцо. «Ловушка!» — процедил сквозь зубы Амрон, выхватывая свой меч с серебристым клинком. «Приготовьтесь к бою!» «Какая приятная встреча, наследница Интаров!» Внезапно раздался знакомый голос, и одна из фигур выступила вперед, откидывая капюшон. «Шорган?» – выдохнула я, не веря своим глазам. «Передо мной стоял человек, которому я доверяла, которого считала, если не другом, то верным соратником». Но сейчас его лицо, обычно спокойное и сосредоточенное, искажало гримаса злорадства, а в глазах горел лихорадочный огонь. «Ты выглядишь удивленный, Мел?» усмехнулся он, делая шаг вперед. Его рука лежала на рукояти длинного меча, а на губах играла самодовольная улыбка. «Неужели ничего не заподозрила? Я ведь так старательно изображал преданность». «Но почему?» – только и смогла выдавить я, чувствуя, как земля уходит из-под ног уже не от землетрясения, а от шока и предательства. «Почему?» – Шорган рассмеялся, и этот смех, холодный и резкий, эхом отразился от каменных стен. «Деньги? Власть? Разве этого недостаточно?» «Мне предложили сумму, от которой не отказался бы и королевский советник. А когда я узнал их истинную цель...» Его глаза блеснули алчным огнем. «Кто бы отказался от бессмертия и силы, способной сравниться с богами?» «Ты ничего не понимаешь», — покачала я головой, крепче сжимая рукоять меча. Метка на плече разгорелась с новой силой, наполняя тело странной энергией, готовой вырваться наружу. «Это обман. Силы, которые они желают призвать, уничтожат все и всех, включая тебя!» «Как трогательно!» — Шорган скривил губы в насмешливой улыбке. «Ты беспокоишься обо мне? Но я прекрасно понимаю, что делаю, и я уже сделал свой выбор». Он повернулся к своим людям. «Убейте их всех, кроме наследницы Интаров. Она нужна живой. Пока что».